Глава 30. Приготовление к свадьбе в императорском дворце напоминали хорошо отлаженную, но невероятно сложную военную операцию. Каждый мой день был расписан по минутам, и в этих хлопотах почти не оставалось места для прежней размеренной жизни. Пошив платья стал отдельным эпическим действом. Ко мне во дворец ежедневно являлась монмозель Элиан, главная портниха императорского дома хрупкая, седовласая эльфийка с иглами вместо пальцев и взглядом, способным измерить душу на предмет соответствия Крою. Ее ателье было завалено рулонами тканей, которые казались сотканными из всего на свете. Шелка, мерцавшего, как крылья драгоценных жуков, бархата, цвета глубокой ночи, усыпанного микроскопическими кристаллами, напоминавшими звезды, и воздушной парчи с вытканными золотыми чешуйками. Для кромпринцессы только самое лучшее». Голос Эллиан звучал, как шуршание дорогой бумаги. «Но мы должны подчеркнуть не только статус, но и ваш характер, силу, укоренённость». В итоге, после бесчисленных примеров и споров, я и настаивала на чем то менее громоздком, родился компромисс. Основное платье было из тяжелого, струящегося бархата цвета тлеющего угля, почти черного, но с глубоким багровым отцветом. Лив и длинные, сужающиеся к запястью рукава, были расшиты сложным узором, золотыми и серебряными нитями, имитирующими переплетение корней и стеблей. Вместо пышной юбки строгий, но изящный силуэт, позволяющий двигаться. А на плечи должна была лечь легкая пелерина из того же мерцающего звездного тюля, символом связи с небом и магией драконьего рода. Самым личным элементом стали застежки, крошечные. Выточенные из обсидиана фигурки воронов, птиц, которые в моем прежнем мире, да и здесь, ассоциировались с умом и стойкостью. Моя маленькая, тихая уступка себе. В перерывах между мерными и бесконечными дегустациями меню находилось время для общения. С родней оно постепенно теряло ледяную официальность. Императрица как-то пригласила меня на утренний чай в свои личные покои, в солнечную комнату, заставленную кристаллами, меняющими цвет. Мы говорили не о политике, а о садах, и она, к моему удивлению, оказалась увлеченным цветоводом, знающим толк в прививке магических роз. Она подарила мне черенок редкого сорта, который, по ее словам, должен прижиться даже в суровой почве приграничья. Сестра Ричарда, принцесса Лианна, оказалась не столько холодной, сколько скучающей от дворцового этикета. Она с любопытством расспрашивала о земле, о странных машинах без магии, И однажды даже уговорила меня тайком от гувернанток попробовать прокатиться на дворцовом грифоне карусели в сложном механическом устройстве для тренировки молодых лошадей. Мы смеялись, как девочки, пока нас не застал суровый главный конюши. Но самые важные моменты были с Ричардом. Он умел находить лазейки в расписании. То заходил случайно во время примерки, чтобы молча постоять в дверях и улыбнуться, глядя, как я верчусь перед зеркалом, то уводил меня на секретную смотровую площадку, узкий балкончик задним из витражей, откуда был виден весь город, но нас не видел никто. Там, в тишине, мы просто стояли плечом к плечу, и он рассказывал смешные истории из своего детства во дворце. Или мы просто молчали, наблюдая, как зажигаются огни в столице внизу. Он не давил, не торопил. Он был якорем в этом море шелка, протокола и чужих ожиданий. В его присутствии суматуха приготовления отступала, оставалось лишь предвкушение не пышного праздника, а начало нашего общего пути. И в эти короткие перерывы я понимала, что готова пройти через всю эту дворцовую суету ради того, чтобы потом, когда стихнут фанфары, идти по жизни рядом с этим спокойным, сильным человеком, который видел во мне не внучку демона или выгодную невесту, а просто Ирину. Родители, узнав о помолвке, Казалось, сбросили с плеч тяжкий груз, который несли все эти недели. Их радость была искренней и по-своему трогательной. Леди Артанца, узнав новость еще до официального объявления, расплакалась. Но это были слезы чистого, безудержного счастья. Она обнимала меня так сильно, что кости хрустели. А потом с тем же энтузиазмом принялась обсуждать с императорскими распорядителями детали церемонии, полностью забыв о своем обычно трепетном отношении к этикету. «Я всегда знала», — повторяла она, сияя. «Видела, как он на тебя смотрит. Как настоящий мужчина с серьезными намерениями. Наконец-то у тебя будет свой угол, своя семья, свои хлопоты. Ой, я так счастлива». Ее счастье было громким, теплым и немного наивным, как летний ливень. Она уже представляла себе толпу внуков и с упоением советовала мне, в каких покоях дворца лучше всего устроить детскую лорд Вититерос выражал свои чувства сдержаннее, но не менее глубоко. В его темных мудрых глазах светилось спокойное удовлетворение и та самая тихая радость отца, который видит, что его ребенок нашел надежную гавань. Он крепко по-мужски обнял Ричарда, что-то тихо сказав ему на ухо, судя по кивку и твердому взгляду жениха слова были об ответственности и защите. А ко мне подошел, положил тяжелую руку на плечо и сказал просто: Ты сделала правильный выбор, дочь. Он достоин тебя, и ты его. В этих немногих словах было все – одобрение, облегчение и благословение. Для них, прошедших через собственные испытания и разлуку, моя свадьба была не просто династическим союзом. Это был символ того, что их дочь, ребенок, рожденный от запретной любви и потерянной на долгие годы, теперь не просто найдена, она устроена, защищена и любима. Их родительская миссия, мучительная и невыполненная столько лет, наконец обретала счастливый финал. И в их глазах, когда они смотрели на нас с Ричардом, можно было прочесть тихую благодарность судьбе и то самое простое родительское счастье, которое не зависит от титулов и магических кровей.